Глава двенадцать Стоило выйти за забор дома, Накрывает паника. Ничего не могу с собой поделать. Смартфон с трудом удерживаю в дрожащих руках. Тонкий голос Алисы звучит, как спасение. «Мамочка, бабушка придумала, как мне сбежать. Мы едем в кино. Приезжай туда. Я попрошусь в туалет». Сердце колотится так, что, кажется, вырвется из груди. Раздрай чувств. Рада, что могу слышать дочь и в то же время волнуюсь. Желание разреветься становится невыносимым. Дрожащие губы кривятся. В ответ твержу через всхлипывание. «Доченька, маленькая моя, с тобой все хорошо? Ты где, доча? Доченька?» «Мамочка, будь там!» с одеждой на мальчика. Хмурюсь. Что за игры в агентов? Я приеду с людьми, и мы тебя заберем. Мама, я слышала, что их человек уже в кинотеатре. Они увезут нас в любое другое место. Волнение утраивается. Опять дрожат руки. Похоже, мне пора нанести визит к психологу. Свекровь берет трубку. Ее голос тихий, но отчетливый. Ты слышала? Кинотеатр. Октябрь. На Тверской. Третий зал. Через час. Одним уйти из дома не получится. Пришли, кого охрана не знает в лицо. Будем ждать. Прихожу в себя, но говорить не могу. Киваю. Словно Татьяна Егоровна меня видит. Даю себе минуту на успокоиться. Прокашливаюсь и набираю Игоря. Мне нужны люди. «Сейчас! Забрать Алису из кинотеатра! Нам придётся бежать от охраны!» Называю адрес. Он не спрашивает лишнего. Через двадцать минут со мной выходит на связь. Ещё через двадцать здороваюсь с молодой женщиной лет тридцати с короткой стрижкой и спортивным мужчиной в очках. Понимаю, что оба в хорошей физической форме. Они внимательно смотрят на фотографии. Задают несколько вопросов. «Мы заберем ее», — уверяет девушка, «и я ей верю». Кинотеатр переполнен. Дети с родителями, парочки, компании подростков. Я стою у туалета, сжимая в руках пакет с одеждой. Джинсы, худи, кепка. Шарю по толпе взглядом. Боюсь, что мы не найдем друг друга. С трудом заставляю себя двигаться в сторону туалета. Боюсь, что уйду, а Алиса появится именно в этом месте. Топчусь у двери, привлекая внимание покидающих кабинки девушек. И вот она, моя Алиса, выскальзывает из толпы и ныряет в приоткрытую дверь. В серых глазах блеск от возбуждения и страха. Она играет в шпионку, а я мечтаю поскорее отсюда уйти. «Мама!» – шепчет она, бросаясь ко мне – повисает на шее. Мы заскакиваем в кабинку. За три минуты превращаю свою принцессу в мальчишку, волосы заправлены под кепку, лицо слегка вымазано для небрежности. «Ты готова?» Она кивает, крепко сжимая мою руку. Женщина, направленная ко мне Игорем, ждет у выхода. Без слов берет Алису за руку, и они растворяются в толпе. Телефон звонит, когда мы уже в машине. Смотрю на экран. «Макар! Хочу послать его в пешее путешествие, но решаю выслушать». «Лада, прости!» Голос хриплый, будто он не спал несколько дней. «Я люблю только тебя, клянусь!» сжимая руль, чувствуя, как гнев поднимается по горлу. Про Алису не говорю. Пришла его очередь мучиться. Я была в доме на Рублевке. Рассказать, что узнала. Это твоя, Лена, слила то видео. Она все подстроила. Про Антона молчу, иначе предатель всю вину свалит на его голову. Не может быть! Зачем ей это? Так и знала, что не поверит. Чтобы ты забрал Алису, чтобы мы разругались окончательно. Она мечтает, чтоб ты... На ней женился. На том конце пауза. Потом странный звук, будто он кряхтит от боли. «Босс!» — чей-то крик рядом. «Скорая! Быстро!» Глухой удар, шум. Потом голос помощницы, резкий, испуганный. «Он теряет сознание!» Связь обрывается, а вместе с ней летит вниз мое сердце. Довела до нервного расстройства себя и до смерти Макара В голове один за другим мелькают кадры нашего счастливого прошлого, где я до безумия любила лучшего в мире мужчину и считала, что нежно любима в ответ. Если он умрет, всю оставшуюся жизнь буду считать себя виноватой. Ничего не говорю Алисе. Если ее отец мертв, чем ребенок поможет? Нужно узнать, что с ним произошло, но без лишних ушей. Я не помню, как отвожу Алису домой. Татьяна Егоровна уже ждет у ворот. Гладит меня по спине. С надеждой смотрит в глаза. Не бойся, я не няня. Никому не позволю Алису забрать. Звонил Антоша. Рассказал, что произошло. Только не бросай его, шепчет она, цепляясь за мою руку. Макар не догадывался, что Лена все подстроила. Мать с сыном очень похожи. Словно Ермолин с мольбой смотрит сейчас в мои глаза. «Ладушка, ты же знаешь, как я тебя люблю. Мне не нужна другая сноха». Еще один человек знает о Лене. Похоже, все, кроме меня, были в курсе о любовнице мужа. Я не отвечаю, потому что не знаю, что сказать. Но в беде его точно не брошу. Теперь все зависит не от меня, а от Макара. Нужна ему моя помощь и наша семья. Готов он оставить Лену и ее дочь в прошлом. Звоню в офис, как только остаюсь в машине одна. Помощница строчит, как пулемет, не дожидаясь вопросов. — Лада Викторовна, Макара Сергеевича увезли в ближайшую больницу. — Что с ним? — спрашиваю, а мысли уже далеко отсюда. — Я поняла, что сердечный приступ на фоне гипертонического кризиса. Спросите Сергея Игоревича, он скажет точнее. — Какое? Кого-то спросить? Хватаю записанный на листке адрес и несусь назад в Мерседес. Больница встречает меня запахом антисептика и безнадежности. «Вам туда нельзя!» Медсестра пытается перегородить дорогу, но я прорываюсь. Бегу по коридору, сердце колотится в такт кабалукам. Огромное стекло, за которым палата с единственной кроватью. Я замираю всего в паре метров от витрины, подавшей мне образец идеальной семьи. Лена сидит у кровати, Катя устроилась рядом, они улыбаются. Макар вовсе не труп, хоть и очень бледен. Он медленно поворачивает голову и встречается с моим взглядом. В серых глазах вина, раскаяние, страх. Косит глазами на тех, кто в палате, вновь смотрит на меня. Критическая точка нервного напряжения преодолена. В очередной раз не сдержанное мужем слово. Горькое понимание, что так было и будет всегда. Дикая усталость наваливается на плечи. Нет сил что-либо им говорить. И зачем? Стоит ли рвать сердце, бороться за этого мужчину? Лена никогда не выпустит Макара из бархатных коготков. Усмехаюсь, разворачиваюсь и ухожу слышу вслед. «Лада, постой!» Не останавливаюсь. Не желаю слушать очередную ложь. Оставляю за спиной пару предателей, манипуляторов и лгунов, которые идеально подходят друг другу. И вдруг понимаю. Мне уже не больно. Почти не больно. Теряю не я, а он.